Глава 5. Я еду на автобусе домой, когда Майкл решает, что это идеальный момент для драматичного возвращения. Я сижу во втором ряду с конца у окна слева, и он внезапно появляется на своем старом ржавом велосипеде, едет по дороге на одной скорости с автобусом. Стекло все грязное, снег исчиркан высохшими каплями воды, но даже так я могу разглядеть, самодовольный профиль Майкла, который улыбается навстречу ветру, как довольный пес, высунувший голову в окно машины. Он поворачивается, окидывает взглядом автобус и в конце концов видит, что я сижу прямо перед ним. Волосы у него всклокочены, куртка развивается за спиной на манер плаща. Он причудливо машет рукой, а потом с такой силой хлопает ладонью по стеклу, что глупая ребятня в салоне Разом перестает швыряться, чем они там швырялись. И теперь все смотрят на меня. Я тоже поднимаю руку и машу Майклу, чувствуя себя крайне неловко. Он продолжает крутить педали, пока я не выхожу из автобуса, то есть еще добрых десять минут. К этому времени снова начинает падать снег. Я говорю Нику и Чарли, чтобы шли дальше без меня. Оставшись одни, мы садимся на садовую ограду, Который которой Майкл прислонил свой велосипед. Я замечаю, что он сегодня не в школьной форме. Поворачиваю голову влево, чтобы заглянуть ему в лицо. Майкл на меня не смотрит. Я жду, когда он заговорит, но он молчит, словно пытается меня спровоцировать. Мне потребовалось больше времени, чем нужно, чтобы осознать. Я хочу быть с ним рядом. Я хочу... извиниться... Выдавливаю я из себя. Он озадаченно моргает, поворачивается ко мне и мягко улыбается. Вся в порядке. Я коротко киваю и отвожу взгляд. «Мы ведь уже через это проходили?» говорит он. «Через что?» «Через неловкие извинения. Я мгновенно вспоминаю про маниакально-депрессивную психопатку. Но это не то же самое. Я тогда повела себя глупо. А Майкл не сдержался. Это были просто слова. И я совсем его не знала. В Майкле до сих пор осталась эта искра. Этот цвет, Но теперь я чувствую в нем нечто большее. Это нельзя увидеть. Можно только найти. «Где ты был?» спрашиваю я. Он тоже отводит взгляд и хмыкает. «Меня отстранили от занятий. На полдня в понедельник и на весь день вчера и сегодня». Это звучит до того нелепо, что я прыскаю со смеху. Неужели, наконец, довел кого-то до нервного срыва? Он хихикает, но смех его звучит как-то странно. Честно говоря, я бы не удивился. Он меняется в лице. Но нет, я выругался перед Кентом. Я фыркаю. Выругался? Тебя отстранили от занятий за то, что ты выругался? Ага. Он чешет в затылке. Оказывается, в Хиксе существуют какие-то правила на этот счет. «Добро пожаловать в страну угнетения», — киваю я, цитируя Бекки. И как же так вышло? Наверное, все началось на истории. Пару недель назад мы сдавали пробный экзамен, и в понедельник нам объявили оценки. Учительница попросила меня задержаться после уроков, потому что я, как и ожидалось, написал просто ужасно. «Кажется, я получил единицу или что-то в этом духе». Она на меня наехала, начала рассказывать, как я ее разочаровал, что я даже не стараюсь. И я, знаешь, слегка взбесился, потому что я-то как раз расстарался. Но она все продолжала и продолжала. Потом достала мое эссе, ткнула в него пальцем и такая «Это, по-твоему, что такое? Полная бессмыслица! Где проблема? Где обоснование своей точки зрения?» «Где вывод?» В конце концов она потащила меня в кабинет Кента, как какого-то первоклашку. Майкл замолкает и по-прежнему не смотрит на меня. А Кент начал толкать речь о том, что я должен прикладывать больше усилий, что я уделяю недостаточно внимания учебе. Я пытался защищаться, но ты же знаешь, Кента, как только я начал с ним спорить, он взял этот свой покровительственный тон, и я еще больше разозлился. Но учителя же просто не могут признать перед учеником, что они в чем-то не правы. Ну и дальше я... Я не хотел. Оно само как-то выскочило. В общем, я сказал, да вам же на самом деле насрать. И после этого меня отстранили. Я вспоминаю, что Ник рассказал о Майкле в начале семестра. Но история о его выходке не кажется мне странной. «Если честно, я впечатлена». «Да ты бунтарь», — говорю я. Майкл бросает на меня долгий взгляд. «Ага», — говорит он наконец. «Я просто восхитителен». «Но учителям действительно насрать. И мне стоило об этом помнить». Теперь мы оба смотрим на дома на противоположной стороне улицы. Закатное солнце окрасило окна в оранжевый цвет. Я ковыряю носком ботинка снег на тротуаре. Хочу спросить Майкла про конькобежный спорт, но в то же время мне кажется, что это меня не касается. Это слишком личное. Мне без тебя было очень скучно, признаюсь я. Следует долгая пауза. Мне тоже, говорит Майкл. «Ты слышал, что сегодня устроили семиклассницы?» «Да, это было потрясающе». А я видела все своими глазами. На пятом уроке в среду я всегда сижу на стадионе, так что это произошло прямо передо мной. Там получился настоящий дождь из конфетти. Майкл замирает, потом медленно поворачивается ко мне. Надо же, как удачно совпало. До меня не сразу доходит, на что он намекает. Глупость какая-то. Откуда Солитеру знать... что я всегда прогуливаю урок музыки по средам и сижу на стадионе. Даже учителя почти не замечают моего отсутствия. И все же, я невольно вспоминаю, что говорил Майкл о «Звездных войнах», о песне Material Герл», о кошках, о скрипке и нападении на Бена Хоупа. Явно же дело было в моем брате. Но это невозможно. Во мне нет ничего особенного». Невозможно, чтобы это было связано со мной. Но слишком много совпадений. «Да», — киваю я, — удачно совпало. Мы одновременно встаем и идем по тротуару, который медленно заносит снегом. Майкл ведет велосипед рядом с собой, колеса оставляют позади серый след. В волосах Майкла запутались снежинки. «И что теперь?» — спрашиваю я. «Хотя сама точно не знаю, о каком теперь я говорю. Об этой минуте, об этом дне, об остатке нашей жизни. Теперь?» «Кажется, мой вопрос заставил Майкла серьезно задуматься. Теперь мы будем праздновать и наслаждаться своей юностью. Разве не этим мы должны заниматься?» Я неожиданно ловлю себя на том, что улыбаюсь. «Да, именно этим мы должны». Мы идем дальше. Вместо крохотных искрящихся снежинок с неба уже падают хлопья размером с монету в пять пенсов. «Я слышал, что ты сказала, Бекки?» вдруг говорит Майкл. «Откуда?» «От Чарли». А Чарли кто рассказал?» Он качает головой. «Не знаю». «Когда вы успели с ним поговорить?» Майкл старается не встречаться со мной взглядом. «На днях». Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке. А почему нет? Решил, что я впала в депрессию или типа того? Спрашиваю я резче, чем нужно. Но я не люблю, когда люди обо мне беспокоятся, потому что беспокоиться не о чем. Не хочу, чтобы они докапывались, почему я такая, какая есть. Мне бы самой сначала с этим разобраться, а я все никак не разберусь. Я не хочу, чтобы люди вмешивались, Не хочу, чтобы лезли ко мне в голову, ковыряя то одно, то другое, подбирая осколки меня. Если именно этим занимаются друзья, то, пожалуй, я проживу без них». Майкл улыбается, по-настоящему улыбается. Потом смеется. «А ты действительно не можешь смириться с тем, что людям не все равно». Я молчу. Он прав, но сообщать ему об этом я не собираюсь. Он перестает смеяться. Несколько минут мы шагаем молча. Я начинаю думать о том времени, четыре недели назад, когда я не знала Майкла, и Солитер еще не заявил о себе. Я осознаю, что сейчас происходящее вызывает у меня больше грусти, чем раньше. Очень многое заставляет меня печалиться и кажется, словно я единственная, кто это видит. Взять хотя бы Бекки. Лукаса. Бена Хоупа, Солитера. Все так спокойно относятся к тому, что причиняют людям боль? Или они не понимают, что творят. Но я-то понимаю. Проблема в том, что люди ничего не делают. Проблема в том, что я ничего не делаю. Просто сижу и жду, что кто-то другой совсем разберется. В конце концов, мы с Майклом оказываемся на окраине города. Уже смеркается, и пока мы идем, зажигаются фонари, заливая землю желтым светом. Широкий проулок между двумя большими домами выводит нас к заснеженным полям, раскинувшимся между городом и рекой. Мазки белого, серого, голубого. Все вокруг туманно, размыто, как залитое дождем ветровое стекло, как картина. Я останавливаюсь. Время замирает. Я словно покинула Землю. Я словно покинула эту Вселенную. «Красиво как!» — выдыхаю я. «Правда ведь, снег — это красиво?» Я жду, что Майкл со мной согласится, но нет. «Не знаю», — отвечает он. «Снег холодный. Выглядит, конечно, романтично, но из-за него все вокруг... становится холодным».